Когда Мэри Джейн стало скучно сидеть одной в комнате, она встала и подошла к окну. Откинув занавеску, она взялась было рукой за раму, но вымызала пальцы угольной пылью, вытерла их о другую ладонь и отодвинула ст от окна. Подмерзала. Слякоть на дворе постепенно приходила в гололёд. Мэри Джейн опустила занавеску и пошла к своему синему креслу, мимо двух набитых до отказа книжных шкафов, даже не взглянув на заголовки книжек. Усевшись в кресло, Она открыла сумочку и стала рассматривать в зеркальце свои зубы. Потом сжала губы, крепко провела языком по верхней десне и снова посмотрела в зеркальце. "Гололедецница началась", сказала она, оборачиваясь. "Ого, как ты быстро. Не разбавляла, что ли?" Элайза остановилась, в руках у неё были полные стаканы. Она вытянула указательный палец, как дул автомат, и сказала: "Не с места. Важдом оцеплен". Мэри Джейн опять закатилась и убрала зеркальце. Элей за подошла к ней со стаканом. Неловким движением она поставила стакан гостьи на подставку, но свой из рук не выпустила. Растянувшись на диване, она сказала: "Догадайся, что эта нянька делает?" Расселась всем своим толстым чёрным задом и читает облачение. Я нечаянно уронила подносик с сольдомой из холодильника, она на меня как взглянет, помешала ей, видите ли. Это последний, слышишь? сказала Мариджейн и взяла стакан. Да, угадай, кого я видела на прошлой неделе в главном зале в Универмаге. А? сказала Элоиза и подсунула себе под голову диванную подушку. Аким Атамиров? Кого? удивилась Мариджейн. Это ещё кто? Ну, Аким Тамиров в кино играет. Он ещё так патешно говорит. Шутишь? Со шутишь? Э? Обожаю его. Ох, чёрт. В этом проклятом доме ни одной удобной подушки нет. Ты кого ты видела? Джексон. Она шла. Это какая Джексон? Ну, не знаю. Та, что была с нами в семинаре по психологии, она ещё вечно. Обе они были с нами в семинаре. Ну, знаешь, таким огромным. А, Марсе Луиза. Мне она тоже как-то попалась. Наверное, заговорила тебя до обморока, спрашиваешь? Но вот что она мне рассказала. Доктор Уайтинг умерла. Говорит Барбара Хилл ей писала, что у доктора Уайтинг прошлым летом нашли рак. Вот она и умерла. А вес у ней было всего 62 фунта. Перед смертью, понимаешь? Ужас, правда? А мне что? Фу, какая ты стала злюка, Элайза. М-м, да. Ну а ещё что она рассказывала? Говорит, только что вернулась из Европы. Муж у неё служил где-то в Германии, что ли, она там была с ним. Дом, говорит, у них был в 47 комнат. Кроме них ещё одна семья и 10 слуг. Своя верховая лошадь, а ихний конь у храньще служил у Гитлера. Чуть ли не личный его штальмейстер. Да, ещё она мне стал рассказывать, как её чуть не изнасиловал солдат-негр. Понимаешь, стоим в универмаге в главном зале, а она во весь голос. Ты же её знаешь, эту Джексон. Говорит, он служил у мужа шофёром, повёз её утром на рынок или ещё куда. Говорит, до того перепугалась, что даже не могла. Погоди минутку. Элайза подняла голову, повысила голос. Рамона, ты? Я, ответил детский голосок. Закрой, пожалуйста, двери хорошенько, крикнула Элайза. Рамона пришла. Умираю хочу её видеть. Ведь я её не видела с тех самых пор, Рамона, крикнула Элайза, зажмурив глаза. Ступай на кухню, пусть Грейс снимет с тебя ботики. Ладно, сказал Рамона. Пойдём, Джимми. Умираю хочу её видеть, сказала Мэри Джейн. Боже, смотри, что я натворила. Прости меня, Эл. Брось, да брось же, сказала Лайза. Мне этот гнусный ковёр и так противил. Погоди, я тебе налью ещё. Нет-нет, смотри, у меня больше половины осталось. И Мэри Джейн подняла стакан. Не хочешь? сказала Лайза. Дай-ка мне сигарету.